Глава 9. Муса уверенно управлял скромным китайским фордом. Ускорялся резко, в повороты входил лихо, и всё равно, сидя за рулём, выглядел как типичный малый муж ще пенсионер. Такова была его маскировка. Друг Савелия был богат, возможно, очень богат, и умел нажимать на самые разные тайные пружины. Однако роль потёртого старичка с седенькой головёнкой исполнял даже не талантливо, гениально. Он нарядился в обвисшую вязаную кофту и бесформенные туфли без каблука, весело посматривал поверх очков, шаркал при ходьбе, из ушей у него торчали волосы, безобидный кавказский дедушка, кефирно-клестирный вариант валидольчик в нагрудном карманчике. На самом деле практически всесильный и самый опасный человек из всех, с кем сводила Герца судьба. Они дважды объехали по кругу дом Свобода. Сначала внизу по земле, потом по эстакаде на сороковом уровне, пока не отыскали вход в участок. В Москве милицейские конторы были самыми незаметными учреждениями. Правоохранительная деятельность велась очень активно и одновременно скрытно и бесшумно, чтобы не раздражать граждан, не разрушать их психологический комфорт. При входе в отделение дежурил андроид, электронный мент в штатском, подпирал стену, маскируясь под бездельника. Муса проехал мимо, свернул за угол, резко затормозил. Я договорюсь. Потом вернусь за тобой. Там везде объективы, предупредил Герц. Все отделения милиции подключены к проекту Соседи. Муса презрительно усмехнулся. Савелю стало неловко. Действительно, чему журналист может научить профессионального негодяя? Профессиональный негодяй вернулся довольно быстро, приблизился к машине, сделал мгновенный, почти незаметный знак. Герц торопливо выскочил, подбежал. Пойдём, велел Муса. Только не суетись. Зачем суетишься? Извините, Савелий перешёл на шаг. Извиняться тоже не надо. Зачем извиняешься? Ты ничего не сделал. Савелий не нашёл, что ответить. Всегда, произнёс Муса, глядя в сторону, веди себя так, будто ты ничего не сделал, даже если ты 5 минут назад кого-то убил. Веди себя так, будто ничего не сделал. Понял. Деловито кивнул Герц. Андроид, охраняющий вход, не удостоил их вниманием. Войдя, они оказались в ярко освещённом лобби, где из за хромированных никелированных стойки ему улыбнулись две девушки, похожие на стюардесс. "Нам в седьмой кабинет", вежливо сказал Муса. Одна из девушек мило предложила: "Я вас провожу". Пожилой злодей отечески улыбнулся. Издалека донёсся чей-то вопль, Савелий вздрогнул. Сегодня много пьяных, тут же объяснила девушка. Ещё бы, подумал Герц. Не я один такой умный. За четверть века журналистской практики он множество раз бывал в правоохранительных учреждениях. Год от года они становились всё чище и пахли всё лучше. Стало ли меньше преступников? Этого Савелий не знал. Этого никто не знал, даже сами преступники. Официально столица России была провозглашена абсолютно безопасным городом. Однако официальные заявления никогда не отменяли здесь бурной и сложной неофициальной жизни. И чем старше становился Герц, тем больше опыта он накапливал. тем чаще убеждался в том, что Москва самое неафициальное место на земле. Преступность мутировала. Кражи ради куска хлеба остались в прошлом, на смену им пришли изощрённые махинации. Мальчиков и девочек, склонных к обману и насилию, брали под контроль ещё в материнских утробах. Но обманы и насилия это не отменило. Победа над бедностью не гарантировала победы над жадностью, завистью и тягой к разрушению. В седьмом кабинете из-за стола поднялся мрачный малый с сержантскими нашивками и мускулатурой пляжного спасателя. Не глядя на Герца, он коротко кивнул мужчине, вышел и закрыл за собой дверь. Многозначительно зашипев, сработал пневматический замок. Звука непроницаемый, догадался Савелий. Почти такая же стоит в моей спальне, бережёт покой Варвары. Настоящее китайское качество, только эта милицейская дверь в 10 раз серьёзнее. "Прищать", небрежно рекомендовал Муса. "Имею в виду, у нас будет 3 минуты, не больше". Герц Сел на металлический стул и огляделся. "Тут они допрашивают", пояснил Муса. "Эта комната один большой детектор лжи. В стенах, в потолке, в полу датчики измеряют колебания температуры тела арестованного, выделение пота, сужение и расширение зрачков. Анализируют химический состав паров дыхания. В такой комнате трудно соврать, но можно, сказал герц почему-то с надеждой. Можно, ровным голосом ответил старый негодяй. Только зачем? Кто ничего не сделал тому врать? Не зачем. Кому не в чем сознаваться тот никогда не сознается. Савелий кивнул и сделал вид, что понял. Пауза затягивалась. Он кашлянул. Я все-таки Насчёт Михаила Евграфовича. Замолчи, раздражённо приказал Муса. Я тебе говорил, про него у меня не спрашивай. А ты опять спрашиваешь. Зачем? Извините. Пожилой и маргинал тяжело вздохнул. Опять извиняешься. С тобой тяжело. Ты не понимаешь с первого раза. Вроде бы взрослый человек, начальник журнала. Ты своим людям Тоже по два раза повторяешь. Бывает и по 10. Дверной замок опять зашипел. Савельев вскочил. В проёме появилась знакомая долговязая фигура. Следом за Годуновым выдвинулся сержант, кинув взгляд на мусу, показал пальцем на запястье. Муса кивнул. Гярд обнял Годунова. Гений литературы провел в Кутузке всего несколько часов, но уже выглядел осунувшимся и похудевшим. А может, причина не в Кутузке, а в том, что хронический пьяница не выпил своей обеденной дозы. Так или иначе, совиля едва не заплакал, ткнувший с носом в твердую колючую щеку Гения. Сержант бесшумно вышел. Говорите свободно, сказал Муса, только быстро. Если у вас какие-то секреты, я отойду в сторонку. Папаша вскричал Годунов. Какие секреты? Я так рад. Тут исключительно забавно. Я в ментовке двадцать лет не был. Гарри позвал Савельей. Гарри, успокойся, что ты наделал? Гений посуровел. Задай этот вопрос Пружинову. Это он нас стучал. Я догадался, сказал Савельей. А ты зачем в лес? и мы тоже в лес, ответил Гадунов, блестя глазами. Они бы посадили мальчишку, они бы сломали ему жизнь. Герц перевёл взгляд на мусу. Тот сидел подперев кулаком скулу, возможно, даже дремал. Они посадят либо мальчишку, либо тебя. Мальчишка уже ушёл, Гадунов ухмыльнулся. 2 часа назад, а я подписал протокол. то, все капсулы мои давно храню, где взял не помню, пьяный был, дурак. Они проверят вас обоих, сделают анализ крови и твоей и Филипка, а ты давно не жерешь траву, уже сожрал. Деловито объявил Гадунов. Купил у соседа по камере, обменял на сигареты. Третья васгонка, гадость страшная. Савелий спотел. Черт! А я не сообразил. Я тебе даже сигарет не привёз. Гений сделал небрежный аристократический жест. Забудь. О Филиппок не пропадёт. Я ему адресочек шипнул. Там надёжные люди за сутки ему кровь почистят специальной химией. В общем, он парень не глупый, отвертится. А ты? А я посижу. Ты сумасшедший, Дедонов. Есть немного, прогудел Гадунов. Я ведь совелий книжки сочиняю. Иногда раз в год доходит даже до того, что меня называют писателем. А книжки, брат, пишутся не в кабинетах. Вернее, в кабинетах они тоже пишутся, но самые лучшие книжки пишутся вот в таких местах. Он обвёл руками комнату. В тюрьмах, в окопах, в канавах, в грязных шалманах, на кабацких салфетках моё место тут. Не волнуйся. Я быстро вернусь. Мне много не дадут, лет 5 от силы. За одно протрезвею. кое-что обдумаю. Семьи у меня нет, мама умерла, плакать по мне некому, так что есть, возразил Герц. Есть кому плакать? Гуданов улыбнулся. Передай тому, кто по мне плачет, чтобы не плакал. Плакать не надо. Надо смеяться. Это единственный способ выжить. Понял меня? Герц покачал головой. "Папаша!" воскликнул Гуданов. Муса открыл глаза. "Сержанта нельзя подводить. Он нормальный мужик. Иди, завеи его". Муса встал. Гари пробормотал Герц. Ты держись, ладно. Гадунов принял бравый вид. Сам держись. И не жри траву, прошептал Савелий, особенно очищенную, а то не успеешь сообразить, как превратишься. Будешь думать только про свет прозрачный. Дверной замок опять зашипел. Гадунов вдруг рассмеялся. Я давно понял, что ты читаешь священную тетрадь. уже прочитал Эх ты, сказал Гейни. Это я её написал 15 лет назад. Предложили халтуру, хорошие деньги настрачил за 2 недели. Прощай, брат. Подождите, остановил его Муса. Самое главное забыли. Он сунул руку в карман пиджака и достал две пачки дешёвых китайских сигарет. Душевно благодарю, с чувством произнёс Гадунов. Папаша, ты береги Савелий. Я вижу, ты всё можешь. На свободусь, я тебя найду. Я Гари Гадунов, я добро помню.